Глава вторая Изба охотника. Едва шестерка покинула кладбище, погодка разыгралась. Крайний раз аналогичный ураган Коля наблюдал ребенком в конце 90-х. Ветер едва машину не сносит с грунтовой дороги в поросший акации овраг. Ливень, воды полно. В салон сквозь подгнившие двери пробиваются волны луж. Радио дало помехи, зашипело, сигнал пропал. К счастью, Серебрянцев – водитель от бога. Без шуток, он справился. Но, когда спускались к охотничьему домику, руки у Николая задрожали. Всерьез опасался, что их сейчас вместе с автомобилем смоет в Северский Донец. Пронесло. Добрались до цели. В дом Коля нес Ольгу на руках. Ее туфельки не годились к передвижению. Уже не по грязи, по откровенному болоту». Гоноровская ожидала увидеть большой, роскошный дом с огромными окнами, шикарной верандой, коваными воротами, камином внутри и далее по списку. Привыкла с бандюками к роскоши за год. А здесь обычная избушка с одной комнатой. Зато крепкая. Решетка на единственном окне, дверь добротная. Чтобы ее вскрыть воришкам, надо постараться. Все лучше, чем однокомнатная деревянная хата под землей на 2 метра. Верно? Холодно, пожаловалась Оля, оказавшись в помещении. Сейчас обогреватель включу, бросился спаситель доставать козла. Не получилось, из-за непогоды пропало электричество. Мужчина не растерялся. Здесь печка на солярке, аккурат для таких случаев. Потерпи, мигом заправлю и запущу. Гостья осмотрелась. Уютно, чисто, мебелью домик не богат. Два топчина. Стол посередине стулья, пара сундуков, советские картины и трофеи охотничьи в виде чучел, голов, на стенах, разломанная буржуйка в углу. «Переодеться есть?» — спросила девушка, пока хозяин управлялся с обогревом. «Ненавижу это платье!» «Ох!» — задумался Серебрянцев. «А, материны вещи здесь были!» Бросился он к сундуку и начал там рыться, попутно оправдываясь. Шмурки староватые, зато чистые. Не бойся, у меня мама... это... Ну, как его? Забыл, как называется это. Короче, когда человек грязи сильно боится». «Ха, поняла!» — кивнула Ольга и усмехнулась. «Ты серьезно думаешь, что меня сейчас напугают испачканные вещи?» Она указала на свое одеяние, сплошь вымазанное, измятое и рваное платье. «Прости, туплю, держи!» Посипки, помоги снять, а?» Серебрянцев завис, рот раскрыл, стоит, смотрит на мечту и не знает, что делать. Ольга догадалась, в чем проблема. «Темно все равно, лампу керосиновую прикрути». «Да не бойся, лишнего не увидишь. Ах, если хочешь, можешь отворачиваться. Собственно, после того, что ты сделал со мной, вообще обязан жениться!» Засмеялась она. Точнее, старалась это сделать искренне, чтобы стресс снять. «Помогай скорее!» С похоронным нарядом пришлось повозиться, сняли с трудом. Лишнего, к счастью или досаде, Николай не увидел. Гоноровская облачилась в предоставленные спасителем вещи, возмущаясь. «Блин, половину детства представляла, какое у меня будет роскошное платье, когда замуж соберусь выходить. Теперь чувствую, я эти наряды возненавижу навеки. Если замуж пойду или женюсь, то никакого платья. Лучше в купальнике или голой». «Девушка не может жениться». На автомате без цели поумничать обронил серебрянцев. «Это у нас. Я отныне умершая. В бега надо подаваться. Может, в Европу уеду. А там, там, возможно, и жениться мне». Не понял. Забейка, подрастешь, поймешь, где умыться? Что за макияж мне сделали? Фу, и тебе надо руки обработать, смотреть страшно. Аптечка имеется? В, в машине. Аккуратно на улицу идти, за водой. Здесь мало осталось. Жду, я чайку пока согрею. Можно чайник на твою чудо-печь ставить? Конечно. Коля сбегал к автомобилю. Он оставил вас далековато от избы. Учитывая погодные условия, 300 метров — это не близко. Взял аптечку, набрал воды из колодца и бегом в хату. На улице пробыл несколько минут, а промок настолько, словно заплыв через Донец на другой берег делал в одежде. Ольга без дела не осталась. Хозяйничала, отыскала продовольственные запасы в сундуке, протерла кружки, чайник сопел на печке. «Долго ли ему надо, чтобы закипеть на раскаленной плите?» Николай по привычке хотел тщательно вытереть ноги о половичок, постеленный на входе, но, посмотрев на пол, передумал. Смысла нет, грязи натаскались только, что сердце щемит от одного взгляда вниз. «Я без тебя начала собирать на стол», — принялась оправдываться Гоноровская. «Нельзя мне сейчас в пучину мысли окунаться, в депресняку иду. «Правильно», — поставил Николай ведро на стул возле единственного окна. «Печь ведь занята чайником, до поры душ не согреть». «Я только за...» Ольга долго вымывала лицо, шею, руки. За ней процедуру повторил Коля. После девушка обработала израненные руки спасителя средствами из автомобильной аптечки. Коноровская уточнила, принесет ли позднее хозяин корыто и побольше воды, дабы обмыться полностью и, получив утвердительный ответ, устроилась за столом, проголодалась». Перекусывали тушенкой армейский спецрезерв с хлебцами из сухпайка. Знаете, иной раз аппетитные попадаются хлебцы, а бывает, как бумага, только твердые. Вот, последние выпали Коли с Ольгой. Все равно, после приключений с голодухи показалось неимоверно вкусно. «Где ты крестик успел надеть?» — поинтересовалась девушка, заметив на шее мужчины православную символику. «Когда уходил из избы, его не было. Точно помню. Внимательная я» да я нет он был ты ну ну блин вошел в краски серебрянцев не было засмеялась оля она правда весьма внимательно. ты что меня боишься реально думаешь я о зомби Отложив вилку и протерев полотенцем рот, Гоноровская угрожающе развела руки и прошипела у, -у мозги и засмеялась шучу забейка Чтобы тебя успокоить, начну предысторию. Я не умирала по-настоящему, как несложно догадаться». «Зачем тогда? Нет, я понял, что ты что ты живая была. Заболонжи с кислородом говорила, что выкопать тебя кто-то должен был. Только зачем?» Ольга задумалась, стоит ли раскрывать карты соседу, который, с одной стороны, жил столько лет рядом, оставаясь почти незнакомым, с другой, спас ее, сюда привез. Явно испытывает очень теплые чувства и доверится. Кроме него, ей сейчас в мире больше некому. Решила, да, стоит быть честной. Надеюсь, этот не придаст. Вдруг тоже гнилой. Мужикам верить больше нельзя. Как поступить?» Причины сомневаться у Гоноровской имелись. Она доверилась ранее любимому, все готова была для него сделать, даже умереть, лечь живой в гроб, а он оставил ее задыхаться. «Боже, дай мне знак, стоит ли верить Коле? Ну, пожалуйста! Миллион раз просила о знаке, ни разу не посылал. Хоть сейчас, если ты есть!» Молния ударила недалеко от дома, да так, что стекла в единственном окне избы дали трещину, но не вылетели. Гоноровская вздрогнула от неожиданности, однако восприняла небесный выпад положительным знаком свыше и начала историю. Поведав околокриминальную биографию с нуля, Оля подвела итоги. «Так что я больше имидж делала себе и ему, а темными делами – вымогательство, контрабанда, вещества, оружие немного – это Вадик творил. Я чисто картинка красивая была и тылы поддерживала. Он мне верил, я ему» вляпался родной по самой уши с дружками своими и как всегда На показуху все братья до гроба. Никто не выдаст, каждый защитит и вину на себя возьмет. Как зоной запахло, кореша нашли тысячи причин, почему они не могут присесть. Тут я, героиня, красавица и комсомолка, вызвалась помочь. Мне-то много не дадут, пожалеют, судимости и приводов нет. У отца связи обширные, максимум условка. Вот и взяла на себя дурочка с переулочка многое. Вадик любезно просветил, что следачки надо говорить, дабы поверили мне. Дело начало обретать скверный оборот. Мне грозила реальная колония, и надолго. Вот и придумали тогда инсценировать мою смерть. Мент свой был, и в морге работник. Я прямо на допросе, незаметно проглотила кое-что, и... Приступ с летальным исходом. Вадик постарался сделать, чтобы побыстрее меня похоронили. Родители... Оля схлипнула. «Я одна у них, любят меня очень-очень, потому им не до организации похорон». «Конечно, они винили Вадика, ну, я так думаю. Не удивлюсь, если отец избил его. Короче, план такой выстроили. Меня либо хоронят, когда Вадик старается поскорее закончить с траурной процессией, меня быстро закапывают, все уезжают поменять, а он раскапывает». На всякий случай должен был баллон с воздухом оставить в гробу и телефон. Естественно, связь вряд ли под землей ловит. Это я сейчас только поняла. Все же. Далее мы уезжаем по поддельным документам за границу, живем и горя не знаем. Вообще, в идеале план состоял, чтобы до похорон не доводить. Это рискованно. Куклу подложить вместо меня или неопозданный труп замаскировать – не суть. Но оставался вариант, что не получится и придется полежать под землей я кстати и готовилась к этому планта не один день и даже месяц зрел тренировала дыхание психику к счастью клаустрофобии и тафофобии не страдаю а вышла вон как хорошо не забальзамировали может хотел выкопать все таки потому и не бальзамировали решил коля поддержать морально собеседницу хотя понимал его вариант маловероятен «Сэкономить он хотел, гад. Денег столько заколотил, а все жалеет их. Жадный, не дай бог. Говорила мне мама. Ай, ладно. Возможно, помучить хотел перед смертью. Не знаю. Думаю, ему надо от меня избавиться. Зачем ему я? Во-первых, свидетель не ненужный. Во-вторых, обуза для него. Мало девок». Вокруг него столько их всегда водилось, я и дралась пару раз с соперницами. Ну и откопая он меня, опять же, остался бы должен по гроб жизни, по настоящий гроб. У меня бы рычаги давления на него имелись, ведь могла в любой момент с повинной пойти. Это я сейчас осознала, здесь, в избе. Тогда не понимала, любовь глаза застилала. Хочу отомстить ему, хочу и сделаю это. — Если бы вскрытие проводили, — резонно уточнил Серебрянцев. «Нет», — отрицательно покачала Оля головой. «За это я не переживала. Во-первых, при вскрытии бы обнаружили, что я живая, что для любимого обернулась бы катастрофой. Во-вторых, родители, верующие слишком, не позволили бы копаться во мне. Впрочем, учитывая, где я умерла, то могли бы их разрешения не спрашивать. Ну, Вадик заверил, что все утрясет. Возможно, правда сперва хотел откопать, а под конец передумал. «Или с ним что-то случилось?» Загорелась надежда в зеленых глазах девушки. «Кого я обманываю? Если его прикрыли, попросил бы кого, чтоб меня выкопали или родителям правду раскрыл. Но можешь все-таки узнать завтра или когда там, что с ним, ладно? Мало ли, если правда решил меня убрать, я не прощу, отомщу. А месть — блюдо холодное. Надо переждать где-то годик. Есть варианты? Здесь, я понимаю, нельзя долго оставаться». Нет, дом почти продан. Он дядьке принадлежал моему. У него детей не было, так он со мной больше возился, чем отец родной. Папа с матерью больше сестренки время уделяли, а дядька со мной воспитанием занимался. Не жалко продавать. Жалко, до да слез жалко, признался Коля. Так буржуй, что дома в округе поскупал, блатной, родственник Губера, связываться себе дороже. Тем более я поупрямился для вида, он без того очень хорошие деньги предлагал, а я в итоге сумму три раза увеличил от первоначальной. Вот и согласился. Что меня здесь держит? У родителей сестра на первом месте, да и взрослый я уже. Впрочем, Алене тоже 18 исполнилось. Не суть. А после твоей смерти, то есть я имел в виду, я это, ну... Коля остановил пламенную речь, поняв, что его понесло не туда. «Что после моей, а? Забей-ка не отвечай, поняла я. И куда податься хотел?» «В Полынный, точнее, в станицу его районного подчинения, в Басту-Лозак». «Куда?» — раскрыла девушка рот от удивления. «Басту-Лозак», — повторил Николай название населенного пункта по слогам. «Сам толком не пойму, что это». Полынный – это городок небольшой. В его районном подчинении есть то ли село, то ли станица под названием Бастулазак. Я не понял, то ли заповедник у них там, то ли иное. Вроде как закрытая территория. На картах нет ни городка Полынного, ни станицы. Туда попасть немного сложно. В этом году, кстати, попроще. Раньше надо было, чтобы тебя ждали там». Я ездил после службы. Дружок армейский погиб, он родом оттуда. Я родителей его навещал, после срочной. Так отпускать не хотели, звали к себе навсегда. Они ждут меня, если что, помогут проехать. Ну, вряд ли понадобится. Теперь вход посвободнее стал. Ольга перебила. «Ты воевал, что ли? Ну, друг погиб как?» Серебрянцев терпеть не может, если его перебивают. Обычно закипает от злобы. А здесь отреагировал спокойно. Ох, эти трепетные чувства. Нет, несчастный случай. Колесо от Урала качало, оно лопнуло и убило. И так бывает. Ого, сочувствую. Рассказывай дальше за свой бастулазак. Там домов полно брошенных. Живите, кто хотите. Можно раритетов набрать разных. Местные, если ты ничего не бьешь, аккуратно лазишь и разрешение на это у соседей брошенных домов просишь, позволяют. Отвечаю тебе, заработать там реально. Начал как бы заманивать Олю серебрянцев. Только уехать оттуда сложнее, чем попасть. Э, в смысле? Протянула гонороская вторую банку с мясом Коли, чтобы открыл штыком. Консервного ножа не нашлось, а без него Оля боится скрывать. Вдруг порежется. Не знаю, как бы объяснить. Прозвучит бредово. Я. Когда Бастулазак покидал, менты выпускать не хотели оттуда. Ну, те, что на въезде в станицу стоят. Вроде не держат прямо, но настойчиво уговаривают остаться. Склоняют к этому. Уехал, пообещав вернуться. Странное не в этом. Друган рассказывал много за малую родину. Якобы, кто родился в Бастулазаке... Тот уехать оттуда надолго не может. Ни по психологическим причинам, ни по физиологическим. Болеть начинать вдали от дома. И реально. Серега на службе несколько месяцев пробыл, и у него ноги подгнивать начали. И с теми, кто в Бастулазаке долго пробыл, аналогичная история. Тянет обратно и точка. Оля снова перебила. «Я слышала подобное, мол, в Чернобыле похожее творилось с людьми. Заболевали, когда уезжали далеко. Они потом туда возвращались, и все проходило. Может, из-за радиации? В твоем селе никаких испытаний при СССР не проходили?» «Нет, там нечто другое. Серега рассказывал, в бастулазаке чертовщина настоящая творится. Уверял, якобы, трактат о явлений духов, молот ведьм, книга Орлова, мелочи по сравнению с тем, что творилось в их заповеднике». «Я в деревне несколько дней пробыл, никакой мистики не случилось, конечно, все равно странно там. И действительно, как вернулся оттуда, так мысль поехать обратно не покидала, прям навсегда. Дядька жив был, говорил, это юношеский максимализм, подрастешь, потянет в город. Но, дядьки, нет больше тебя, эм, ну, это, Забейка, я поняла», — улыбнулась Гоноровская. «Продолжай. Короче, ничего меня здесь не держит». А там места глухие, граница не за горами, правда. Но все равно глушь. Менты там тебя точно не побеспокоят. Главное добраться. Ах, помимо чертовщины и стрёмного, говорят, беглые бандиты шарятся по лесам в округе Бастула -Зака. Хотя тюрем вроде рядом нет. Даже заграничные преступники туда стекаются. Почему их не вылавливают? Загадка. Сбивчивый, но детальный рассказ Николая не напугал девушку. Напротив, заинтриговал. Сильно далеко? Очень. «Блин!» озадачилась Оля. «Вариант хороший, там бы переждать, но как добраться? Без документов. Представляешь, если меня где-то менты задержат и пальчики откатают? Они в базе есть!» Серебрянцев задумался. «Не должны остановить! На шестерке из области выйдем моей!» «Она не развалится!» усомнилась воскресшая и пожалела о сказанном. Ну, «Вдруг спаситель любит свою ласточку!» «Нет, не должна, зато бросить можно. Нет, не до Бастула-Зака ехать, конечно, очень далеко. До Волгограда надо домчать. Там у меня другой дядька живет, по матери, мужик мировой. Я узнавал, в конце мая его поезд в те края едет. Он, дядька, начальник состава. Уверен, посадит нас без вопросов, поможет, прикроет. Только надо ему сказать, что ты, ты девушка твоя». Коля не ответил, засмущался, отвернулся. «Хорошо, скажем. Могу и поцеловать тебя при нем. Хоть в засос, не вопрос». «Правда?» — выпучил глаза Николай. «Да», — засмеялась Оля. «Дядя, это хорошо. Уже проще. Все равно стремно. Вдруг по дороге до Волгограда тормознут. Какой-нибудь план-перехват будет. Они часто кого-то ищут?» «Откупиться попробуем в крайнем случае». «Это давай я у сестры ее свидетельство о рождении попрошу. В крайнем случае остановят, если, скажем, ты моя сестра, а паспорт в кафе украли или сами потеряли». «О как! Ты умный малый!» Одобрительно похлопала девушка Серебрянцева по плечу. Расплылся в улыбке мужчина. «А сестра как без свидетельства?» «Зачем оно ей? Паспорт есть, в крайнем случае восстановит. Ну или вернем попозже, отвечаю». «Отлично!» — поднялось настроение у Гоноросской. «Теперь по-настоящему, без собственного принуждения. Пересидим там с годик, дальше посмотрим. Как раз план вместе продумаю, если, конечно, с Вадиком ничего не случилось, и он правда хотел меня убить. Ну, узнаешь за него, да?» Хозяин избыл утвердительно кивнул. «Когда поедем?» — наполнила Ольга чайник водой из пятилитровой бутылки и поставила его греться на плиту. «Я так понимаю, ты меня с собой берешь, да?» Конечно, ответил радостный Серебрянцев и затих на несколько минут, не веря в собственное счастье. Наконец спустился на землю. На днях. Погода наладится. Деньги за дом получу им мчим. Нам двоим на первые месяцы бессильной экономии точно хватит, отвечаю. На месте уж разберемся, как заработать. Хорошо, ответила Гоноровская и, сняв с шеи большую золотую цепочку, а с рук многочисленные кольца, положила их на стол перед мужчиной. «Сдай завтра в ломбард. Мне без надобности они. Брезгаю теперь носить. Хоронили как-никак в этом. Не пожалели. Это все золото высшей пробы. Не прогадай, дорогое. Чтоб не обманули». «Не прогадаю», — усмехнулся Коля. «Это я с тобой такой, такой». «Какой?» — игриво стрельнула гостя глазками. «Забей-ка, не отвечай», — поняла. «В жизни я достаточно грубый. Отвечаю». «Не соврал крупный мужчина». Зачем продавать? Хватит денег за дом. Не надо, жалко. Прекрати повторять свое «отвечаю». Бесит. Нет, не жалко. Твои деньги – это хорошо. Но лишними копейки не будут. Мне надо одежду купить, еще кое-что. Я напишу утром список, размеры дам. Нижнее белье не постесняешься покупать? Нет, – пожал плечами Коля. Сестра с матерью грипповали, из дома не выходили, я им покупал. Чего тут стесняться-то? Мало ли, многие парни рабеют. Перчатки купи обязательно. Чувствую, ходить мне в них придется постоянно. Минимум, пока не доберемся до твоего бастулазака. Белье, фигня, что в ломбарде говорить. Я никогда золото не сдавал. «Саври», — сыграла девушка в капитана очевидность. «Думаю, если правду скажешь, тогда точно не поверят». Дождь прекратился вроде. «Ага», — отозвался Серебрянцев. Это был намек, что мне вода нужна, корытая и мыло. Мочалка есть чистая или губка? Ах, понял, я мигом, все есть. Николай подождал на крыльце под навесом, пока гостья помоется. Сказать, он был счастлив, этого мало. Николай находился в эйфории. Сердце стучало бешено, но приятно». Петь хотелось, плясать, ведь она жива. Более того, согласилась поехать в глушь, согласно изображать его девушку, готова и поцеловать. «Надо не робеть», — думал Коля, — «и сделать так, чтобы перед дядей Оля действительно меня засосала. Надо, надо себя пересилить, или потом жалеть придется всю жизнь». Перед сном решили снова погонять чайку под безвкусные хлебцы. Здесь Серебрянцев осмелился спросить. «Что ты чувствовала, когда... ну...» «В могиле? Ты можешь прямо говорить? Я живая, не зомби. Чего ты так меня боишься?» «Извини, я постараюсь», — искренне пообещал Николай. «Никак, в отключке была. Начала приходить в себя, видимо, когда в могилу гроб опустили. Традиция же это, знаешь, кидать горстку земли». «Кто-то, видимо, каменюкой вместо земли засадил по дереву мне». Я и стала очухиваться. Все доносилось из пещеры, откуда-то издалека. Но с того момента слышала все. Как засыпали экскаватором меня. Принимала усилия, чтобы окрематься скорее». Когда в себя пришла совсем, признаюсь, чуть не запаниковала. Неприятно оно, в могиле лежать. Мысль из головы не выходит. Вдруг Вадик не откопает или не успеет. Баллон пробовала нащупать, не выходила. Потому что его там и не было. Тогда я этого не поняла. Взяла себя в руки, стала воздух экономить, временами постукивая в крышку. Уж когда доперла, меня выкапывают. Тут словами радость не описать. Мысленно поторапливала тебя. Правда, думала, это Вадик. Не суть. Думаю, быстрее, быстрее, чего ты там копаешься? Уже задыхаюсь. Дальше ты знаешь. С тоской выдохнула девушка. Дела, отозвался Николай и начал широко зевать. Спать хочешь? Да, очень. Не стал отрицать Колян Коляныч очевидного. Ложись, я посижу. Належалась недавно. Мой какой топчан. Можно этот у окна? «Конечно, там постелина под пледом. Чистое все, не переживай». Спасибки. Спал Николай отлично. Поднялся около восьми утра. Чувствовал себя хорошо, бодро. Сновидений не помнил. Первый взгляд на соседнее спальное место – пусто. Испугаться не успел. Быстро обнаружил. Ольга сидит за столом. Пьет чай. «С добрым утром!» – заметила девушка, что спаситель проснулся. «Привет. Ты не спала?» «Немного, я не могу, только засну, гадости мерещатся, будто в гробу лежу. И, знаешь, — развернулась она на стуле в сторону собеседника, — что-то еще было важное». «Не понял». «И когда в гробу валялась в отключке, и когда засыпала ночью пару раз, я что-то видела, видение приходило, нечто важное. Я голову сломала, пытаясь вспомнить, но не могу». «Картинки скачут, а собрать их воедино и удержать не могу. Ладно, иное сейчас важно. Ты завтракать будешь? Опять тушенка. Но ну и она кончается. Я тебе оставила. В город помчишь? купить чего-то вкусного. От консерв отрыжка противная появляется. Прости за деликатную подробность». «Само собой», — начал делать физическую зарядку серебрянцев. «Чем удивил гостью? Она с детства не видела, чтобы кто-то после пробуждения занимался спортом. Но это ей понравилось». Погода нормализовалась, солнышко светит, ветра нет, птички поют, испарение от земли идет, рыба плещется в донце так, что ее в избе слышно, лягушки квакают, куда без них, и орды комаров жужжат затреснувшим после грозы стеклом. Собираясь в город, Коля давал девушке наставления он, кажется, перестал робеть перед мечтой. «Если кто заглянет, буржуй тот, например, говори, что ты моя сестра, запомни, Серебрянцева Алена Николаевна. Сестренка не любит это место, не бывала здесь с детства, так что в лицо ее никто не знает». «Запомню, ты постарайся быстрее, ладно?» «Конечно. И за Вадика узнай, окей?» не отрываясь от составления списка, сказала Гоноровская. Она умеет справлять несколько дел одновременно, например, читать и смотреть телевизор, улавливая при этом суть происходящего и на экране, и в книге. «Сделаю!» Посипки, «Возьми!» — протянула Оля листок. Николай прочитал перечень необходимого и, дойдя до параметров фигуры, присвистнул. «Надеюсь, это комплимент?» — усмехнулась гостья. «Извини я, ну, это...» «Да поняла я, забейка. Господи, хватит так дрожать передо мной! Такой большой, высокий и накаченный, а ведешь себя, как маленький!» «Постараюсь, это...» — почесал мужчина затылок, замялся, не зная, как сказать. «Что?» — вернулась Ольга за стол. «Может, родителям твоим записку передать, что ты не умерла? Убиваются ведь...» «Сдурел?» — покрутила она пальцем у виска. «Нельзя. Во-первых, не поверят тебе. Во-вторых, если поверят, то искать начнут меня, и вся конспирация накроется медным тазом. Думай, что говоришь». «Да, я знаю, как им плохо. Знаю, насколько паршиво им, но...» Теперь в словах путаться начала Гоноровская. «Но я не могу». Голос ее сорвался. Девушка заплакала. Серебрянцев, отбросив робость, поспешил утешить. Приобнял, погладил. Оля остыла быстро. «Прости, не время для эмоций. Возможно, потом я им объявлюсь. Не сейчас, нет. Иди уже и возвращайся поскорее. Жду с нетерпением». Николай управился до обеда. Когда вернулся в избу, девушка спала. На деле притворялась. Не стал ее будить, дождался, пока проснется и поделился нерадостными новостями. «Начну с самого плохого». «Что?» — испугалась Гоноровская. «С родителями что-то?» «Они убиты горем, но живы, если ты об этом». «Фух!» — взялась Оля за голову. «Не пугай ты так. Что тогда? С Вадиком все-таки беда случилась?» «Нет, он... он это...» «Да что? Ну, говори ты нормально. Если не заметил, я сильная. Все выдержу». «Короче, он бухает с твоим отцом. И это не самое убогое. Вадик этот он...» Он был на твоих похоронах. Я его узнал сразу, как сегодня увидел. А на кладбище вчера он убивался у твоего гроба наравне с матушкой твоей. Это точно он. Такого не спутаешь. Здоровый парень, почти как я. Ну, чуть меньше. Тем более у него белое родимое пятно на волосах. Настала тишина. Воскресшая, раскрыв рот, стояла посреди избы, не ведая, что ответить. Как ни странно, Коля проявил инициативу. Я заходил домой к тебе под предлогом выразить соболезнование. Больше не пойду. Сам чуть не умер. Больно на родителей твоих смотреть. Короче, пришлось помянуть тебя с батей твоим. И, Вадикам, я хоть и за рулем, но ничего, полрымки всего. «Как так-то?» — закричала Оля. «Объясни!» Якобы горе их сблизило. Раньше враждовали, теперь примирились. Оль, честно, если бы я не знал, что случилось за правду... «Подумал бы, что Вадик по тебе убивается не меньше родителей. Настолько он ведет себя искренне. Я еле удержался, чтоб в морду ему не дать и в окно не выбросить». «Вот сволочь!» — в сердцах разбила гонорозская тарелку. «Убью его, гада! У тебя оружие есть?» — серьезно уточнила девушка. «Ты же охотник. Должно быть». А дядьки ружье осталось. Ишь!» «Я обрез из него сделал. Есть и сайга, но оно в надежном месте. Охотничьего билета у меня нет. Еще маузера деда революционный Но он у дядьки уже в Волгограде. Хочу его переправить в Басту-Лазак. Ну, пистолет». «Плохо!» — не могла успокоиться Ольга. «Убить эту нечисть и уехать навсегда! Фух!» Склонилась она к полу, затем распрямилась, помассировала лицо сосредотачивалась. «Нет, отставить эмоции! Я отомщу! Отомщу, гаду! Но потом, когда расслабиться! Нет, ну какая сволочь!» Не получалось сохранять хладнокровие у ганоровской Оно не мудрено. Коля взял ситуацию под контроль. Подошел и крепко прижал ее к себе. «Помогло!» «Спасибки!» — высвободившись из объятий, поблагодарила Оля. «Я... все, я в порядке. Прости за тарелку». «Брось ты! Это на счастье!» — разбил Серебрянцев вторую. «Ладно, показывай, что привез. Как раз отвлекусь немного. Скоро уезжаем». «Волгоград?» «Завтра». «Так скоро?» «Есть!»